Глава десятая. На голый крючок. Лыков вновь собрал ближайших помощников по дознанию и заявил. Хорошо, что мы изъяли из популяции старого головореза с его свитой. Но резидента упустили. Если он догадается, что ловушка предназначалась для него, то спрячется еще глубже. Но у кого какие идеи?» Ностников сразу поднял руку, как прилежный ученик, который заранее подготовился. «Разрешите?» «Разрешаю». порочек поднялся, солидно откашлялся и начал. «Мы с Аюлом предполагали нечто подобное и разработали другую операцию. Она многоходово была начата нами еще летом, и вот теперь наши наработки пригодятся. Докладывайте». Разведчик первым делом спросил у сыщиков. «Вы помните, что такое Великое Тайпинское восстание?» Звестопол приосанился. «Крестьянская война в Китае в середине прошлого века. Ханьцы попытались скинуть со своей шеи манжурскую императорскую династию. Во, у меня башка!» Лыков добавил. «Самая страшная война за всю историю человечества. Не дай бог никому такое пережить. Число погибших не поддается исчислению». Одни называют двадцать миллионов, другие больше ста. Все верно, согласился поручик. Но в этой уже давней истории есть момент, имеющий отношение к поимке Тунитая. Ну-ка, ну-ка, оживили сыщики, с этого места поподробнее. Извольте. Олег Геннадьевич заговорщически подмигнул сидящему напротив о и льды и принялся рассказывать. Восстание началось в 1850 году, и учинил его сельский учитель. Звали этого незаурядного человека Хун Су Цу Он придумал фактически новую религию, назвав ее «Небесное царство великого благоденствия». Вождь увлек идеями, близкими к христианским, миллионы простых китайцев. А себя, кстати, назвал младшим братом Иисуса Христа, присланным на землю для установления справедливости. В результате вооруженного восстания его сторонниками было создано новое государство – со столицей в городе Нанкини. Себя Хун объявил императором, небесным князем, а свое правление назвал Тайпин – Великое Спокойствие. Так название и прижилось, дав имя всей истории. Тайпины создали многочисленную и долгое время непобедимую армию, которая прошла с юга на север, громя правительственные войска и убивая всех манжуров вместе с их семьями. Императорские части ответили таким же жутким террором, и взаимная резня затянулась на много лет. Повстанцы чуть не захватили власть во всей стране, но поруху все же не хватило. Так вот, когда был взят Нанкин, небесный князь удалился от мирских дел в роскошный дворец, специально для него построенный, и занялся исключительно религиозными вопросами. А военную и гражданскую власти передал своим соратникам, тоже князьям, но рангом пониже. В результате, после многих лет, Обоюдного истребления цинские войска забрали Нанкин обратно. Хун Цуцюань покончил с собой, его небесная империя сгинула. Отдельные отряды тралились аж до 1868 года, но к нашему делу это не относится. А важно вот что: Казна небесного князя, которую он награбил с Китая по провинциям Китая, осталась не найдена. Это теперь любимая игра ханцев обнаружить. Сокровища сельского учителя. И не нашли до сих пор, заинтересовался грех, в то время как его шеф сидел с равнодушным лицом. Нет и ищут. Но найти не удается, ответил Носников. Один жищий там такие, что граф Монте-Кристо покажется вам голодранцем. Сокровища Хун Суциане баснословны. Берковцы золота и пуды драгоценных камней. Берковец. Десять пудов. 164 килограмма. Вот это да. — скричал коллежский асессор. — А давайте их найдем. Сразу выйду в отставку и куплю себе остров. Может, даже в Тихом океане. Поручик и его старший агент посмеялись шутки. Затем рассказ возобновился. Олег Геннадьевич разложил перед сыщиками ноябрьский номер далекой окраины. Вот, извольте, я вам зачитаю. Небольшая заметка, но во Владивостоке она наделала много шума среди китайцев. Здесь говорится, что недавно к губернатору Нанкина пришел человек и назвался сыном бывшего любимого слуги императора Тайпинов. Он поведал, что отец перед смертью открыл ему место, где зарыт клад небесного князя. Якобы на глубине двадцати шести футов спрятан огромный железный ящик, битком набитый сами понимаете чем. «Ну и что?» — скептически произнес Лыков. «Это же вранье, газетная утка!» «Конечно, вранье, которое я предлагаю использовать!» Тут подал голос Монгол. Заметка настоящая. В Китае слухи о сокровищах старика Хуна гуляют много лет. Но эта новость отличается от предыдущих плетен точностью в деталях. А главное, сын слуги, что явился к губернатору, в скором времени исчез. Он желал получить награду за свои сведения. А чиновник заортачился. Начал списываться с Пекином, выторговывать условия. Парень обиделся и подался во Владивосток. Как Владивосток? Зачем? чтобы продать сведения более подходящему и щедрому покупателю. — Откуда у вас может взяться такой покупатель? — возмутился статский советник. — По закону сокровища, если они действительно существуют, принадлежат государству. Республиканцы никому не отдадут из них ни копейки. — Не отдадут само собой, — подхватил Носников. — Но шума будет много. Так вот, мы приготовили подставную фигуру. Еще одну, как в истории с цельным купцом. И хотим разыграть эту карту по-крупному поймать на голый крючок самого Тунитая. Ведь не может же он пройти мимо такого случая. резидентный дурак. Он поймет, что тут или авантюрист-самозванец, или ловушка», — парировал Алексей Николаевич. «Ну, пришлет он к вашему беглецу парочку своих убийц. И что? У вас вчера чуть не зарезали двух агентов. Хотите рискнуть третьим?» «Такого человека Тунитай захочет допросить лично», — предположил Монгол, «перед тем, как убивать». А Звестопол начал активно жестикулировать. Главное, чтобы он поверил, а как этого добиться, нужна какая-то правдоподобная деталь. Нужна деталь. Мы ее уже придумали, спокойно сообщил Оюл. Излагайте, приказал статки советник. Перебивая друг друга, поручик и его старший агент начали рассказывать. Они предложили довести дезинформацию до сведения китайского купца Тайхо. Самый богатый человек в Приморье, он сколотил огромный капитал на казенных подрядах в Порт-Артуре. Сейчас Тайхо принадлежало пять домов во Владивостоке, несколько пароходов, страховая компания, огромное поместье в Чифу и большие доли в крупнейших китайских банках. Новариш обогнал по состоянию даже знаменитого Хабаровского, первой гильдии купца Тифантая, так выручавшего русскую армию в последнюю войну. Тайхо Не короновный король всей миллионки и именно ему принадлежит на самом деле туземная полиция продолжил рассказ ностников формально содержит главное владивостокское китайское торговое общество и канцелярия полиции с камерами временного содержания находится в помещении общества но владельцем помещений является все тот же Тайхо, общество лишь арендует их и полностью зависит от миллионера «Именно к этому гусю мы и подошлем нашего информанта», — уточнил разведчик. «Вы подставите богатею сына-слуги?» — усомнился Алексей Николаевич. «Того, что бежал из Нанкина, его легко проверить через каналы китайской разведки. Обман быстро разоблачат. Сын-слуги сам к тайху не пойдет, а пришлет доверенное лицо», — стал защищать идею поручик. «Такой человек подобран и вполне подходящий. Он много лет жил в Нанкине. Более того...» «Наш подставной посредник действительно находится в родстве с бывшим управляющим Дворца Небесного Князя. Мы постарались на славу, оттого и верим в успех. Родство легко доказать, на руках у посредника документы, рекомендательные письма, тут наш главный козырь». «Информант по имени Юн Детан предложит миллионеру купить карту с расположением клада». «Это из книги «Остров сокровищ» Стивенсона, воскликнул Лыков. Я ее детям читал много лет назад. Ну, шито же белыми нитками. Прикончит вашего дотана, чтобы неповадно было врать. Баснословные ценности, сокровища императора. Бред! Сокровища Чаньмао Узеев правда существует. Их просто пока не нашли, — возразил Оюх. Чьи сокровища? — Длинноволосых мятежников. Так называло их правительство. Тайпины отказывались брить голову в соответствии с обычаями маньчжуров. Волосатые действительно награбили горы золота, это достоверный факт. Где же они? Куда делись? Рано или поздно казна небесного князя будет найдена. А мы используем легенду в своих целях. Ну хорошо, ваш посредник пришел к миллионеру и предложил ему сделку. От имени человека, знающего тайну. Почему должен появиться Тунитай? Если миллионер поверит информанту, то сам захочет прибрать сокровища к рукам. Зачем ему делиться с китайской разведкой? Сейчас в их стране всем заправляет временное правительство. Опять пустился в разъяснение поручик. Без его согласия Тайхо не сможет в Нанкине даже лопату в землю воткнуть. Там с этим строго. Дефицит бюджета огромный. Сокровища нужны властям по зарез. Губернатора, который спугнулся на слуги, уволили. Так что резидент обязательно появится. Но ведь власти могут обмануть вашего Тайхо. Продолжал сомневаться Алексей Николаевич. Пообещают ему 10%, дадут найти клад и поставят к стенке, ну, чтобы не делиться. Они были бы рады сделать так, но не посмеют, ибо наш Тайхо не просто богач, как их много. Он представитель общества неба и земли в Приморье. — Сколько же лалочек наплодили ваши узкоглазые друзья? — фыркнул Сергей. — Что опять за общество? Другое его название — «Общество триады». Калерский ассессор поперхнулся, а поручик завершил фразу. «Самое секретное и самое могущественное из всех китайских обществ». «Это ведь что-то вроде сатарийской мафии и неаполитанской коморры? «Точно так, но намного старше». Разведчик развел руками. «Хотя точно вам никто не скажет. Уж очень засекреченная организация». Несколько веков она ставила себе цель свергнуть династию Цин. Под триадой имеется в виду союз неба, земли и человека. Сначала были мистика, религия, серьезные политические задачи. Теперь это просто бандитская контора, почти всемогущая. Связываться с ней, побоится любое правительство, тем более временное. Опять же, они вместе свергали монархию. Триады много для этого сделали. Но вот второе сильнейшее тайное общество, секта белого Ненюфара, так и осталось мистика-религиозным, а общество неба и земли превратилось в страшную машину, которая сожрет неугодных. Так что с ним придется договариваться. А для этого сначала надо убедиться, что карта сокровищ существует, и ее можно купить. Значит, Тунитай и Тайхо, Вместе будут допрашивать посредника, смотреть его бумаги, наводить справки, проверять каждую деталь. Даже если у них изначально имеется сомнение, отмахнуться они себе позволить не могут. — А точно Тайхо Истриат? — спросил Азвеступола. — Точно. Я получил эти сведения еще летом от самого Даниэля. Коллежский советник Даниэль служит в управлении КВЖД начальником отдела по сношениям с китайскими властями. Очень сведущий человек. Он создал в Манжурии собственную агентурную сеть на железнодорожные деньги и частенько помогает нам с видними. Пусть так, не отступал Лыков. А если они выкрадут посредника у вас из-под носа, спрячут на тайной квартире и начнут пытать? Проверят, убедятся, что это ловушка, и казнят человека. Вы просчитывали такой риск. Ведь на весах жизнь... А вы как думаете, обиделся разведчик? «Я суну агента под топор и закурю папироску?» «Олег Геннадьевич, вы уж не обижаетесь, но я должен убедиться. Отвечаю за дознание и буду отвечать. Не перед министром, перед своей совестью. Уж позвольте напомнить, что я в разы опытнее вас в уголовных делах. Докажите мне, что вы все продумали. Пока не докажете, я вам операцию не разрешу». В комнате повисла неприятная тишина. Ее нарушил монгол. «Позвольте вам напомнить, господин статский советник, что операция наша имеет специфику. Если угодно, дальневосточную специфику. Кто в ней больше понимает, вы или мы? И потом, мы — контрразведка, это наша операция. Вас мы приглашаем, а можем и не приглашать. И дозволение от департамента полиции нам не требуется». Звеступова заговорил примирительно. «Давайте сделаем шаг назад. Не надо мериться на сами, длиннее. Мы с Алексеем Николаевичем, безусловно, признаем ваше превосходство в знании дальневосточной специфики. Но и сами не вчера пришли в полицию. Особенно шеф. Сверим часы и двинемся дальше. Задача у нас общая, чтобы здесь перестали убивать людей». Местные покосились на Лыкова, и тот после паузы кивнул. «Вернемся к началу». Как сделать, чтобы вашего посредника не похитили и не раскололи? Вот вы послали его в дом Тайхо, выставили вокруг наружное наблюдение. А они его заметили, кинули парня в коляску и умчались неведомо куда. Разве такое невозможно? Невозможно, — ответил Носняков. Мы об этом тоже подумали, хоть и не обладаем вашим опытом. Детан поселился в задних комнатах пивной «Мавенхина» на Семеновской, дом 9. Место бойкое, хорошо просматривается. Главное, посредник изображает больного человека. То есть он из дома выйти не может из-за слабого здоровья. И двум крупным фигурам придется явиться туда самим, под наше наблюдение». Лыков надолго замолчал. Владивостокцы не хуже него понимали о риске операции. «Вот хорошо. Плохо то, что опыт, огромный опыт сыщика, подсказывал ему, что все обстоятельства предусмотреть невозможно» а эти умные, но еще молодые люди не хотели брать во внимание такое соображение. В итоге они сидели два часа. Арсений Николаевич измучил Носнякова и его старшего агента бесконечными вариантами «А если дело примет иной оборот?» Лишь под конец, когда все обороты были предусмотрены, поручик вытер лоб и сказал «Ох, я получил хороший урок. Ой, он без льды оказался еще более откровенен». Он протянул питерцу руку. «Спасибо, я запомню мытарство, они были очень полезны». Так статский советник санкционировал рискованную операцию по поимке китайского резидента во Владивостоке. Тяжесть ее полностью легла на военную разведку. Не только полиция, но и жандармы оказались отстранены в интересах безопасности. Дальше все пошло своим чередом. Юн Детан послал на домашний адрес Тайхо письмо с предложением встретиться. Курьером выступил заведующий вешалкой в китайском театре, расположенном напротив пивной. К письму были приложены рекомендации, к которым в Китае всегда относились с большим вниманием, чем к паспортам. Владелец заведения и курьер давно жили на миллионке и не нуждались ни в каких письмах. Разведка через людей о юла использовала их в темную. Уже на другой день... Пивну явился приказчик от миллионера и пригласил к хозяину, но увидел хворого человека и удалился. Следом пришел китайский доктор, якобы чтобы помочь больному. Убедился, что тот не в силах ходить, выписал дорогие лекарства и тоже ретировался. Операция вступила в решающую фазу. Вокруг пивной слонялись подозрительные личности. Китайцы взяли квартиру посредника под неусыпные наблюдения. В Нанкин полетели телеграммы, опрашивались все знакомые Юн но разведка была к этому готова. В соседнем спивной доме загодя поселились три мошенника, занятые изготовлением ханшина. Это были люди из генетурной организации номер 14. Они гнали спирт с утра до ночи и сами регулярно пробовали его на вкус, после чего валялись во дворе пьяные. Наконец, на третий день пивной Мавенхина подкатили пролетки. Из первой вышли два солидных человека и проследовали во двор. Второй экипаж садил несколько мужчин в манзовских шубах из енота, желтых улах, по виду неотличимых от обычных людей. Улы, восточные сапоги, традиционная обувь, манз. Но ребята умело перекрыли все выходы, а один самый плечистый отправился следом за начальством. Тут все и началось. Выказ из Вистопола, предчувствуя появление главных фигурантов, уже полдня томились в конюшином сарае Мавенхина. Увидев делегацию, сыщики мгновенно отмобилизовались. Алексей Николаевич даже успел разглядеть лицо резидента. Чеканное острое, лицо человека с сильным характером. Надо было идти в комнаты. Статский советник попрыгал, ничего не звенит. Он кивнул помощнику. Тот скакнул, и в кармане его что-то звякнуло. Он извлек горсть серебра и тихо разложил на подоконнике. Пора. Лыков нервничал. Он хорошо помнил ту плюху, которую ему много лет назад ответил китайско-японский шпион Забабахин. Слушай книгу «Случай всеми палатинским». Их там действительно учат драться голыми руками. Он убрал в карман Браунинг и бесшумно вошел в сень. Плечистый телохранитель... Стал было разворачиваться, но получил кулаком по загривку и повалился на пол. Питер заворвались в комнату. Уже посредник лежал на постели со скорбным лицом другой китаец в возрасте пытался встать со стула, но запаздывал, а вот третий помоложе махнул ногой. Зная чем может кончиться дело, сыщик успел уклониться. Сапог больно заехал ему по уху. В ответ полетел кулак, и противник распластался лицом вниз. На этом схватка и закончилась. С улицы монголы потащили внутрь остальных телохранителей Тунитая. Их уже оприходовали как следует, о сопротивлении речи не было. Плечи подняли, но он был без сознания. Тунитай мотал головой и стонал. Лыков был зов, ухо болело и вообще. Он, как-никак, статский советник. Сосед Николаевич поднял резидента за волосы и тихонько стукнул затылком о косяк. Тут же из-под руки вынурнул носников посмотрел посмотрел укоризненно. «Алексей Николаевич, я вас прошу». «Без вас разберусь», — сухо ответил сыщик и бросил китайца на стул, как ветошь. Тот посидел, посидел и открыл глаза. «А, что это было?» Резидент говорил по-русски без акцента. «Ишь, выучился, сволочь». Лыков был по-прежнему зол и начал агрессивно. Но допрыкался. «В каком смысле? А кто такой, чтобы драться?» «А ты еще не понял? Я Лыков». Китаец уже взял себя в руки и усмехнулся. «Что с того? А я Робинзон Круза. Докажите обратно. Алексей Николаевич поставил перед пленником стул, уселся на него, кивнул на Снякову. Тот пристроился рядом. «Начнем. Первый вопрос. Где чума?» Китаец выпучил глаза. «Какая чума?» «Понятно. Говорить ты не желаешь. Тогда наша беседа пойдет по-другому». В отношении шпионов недавно приняты более суровые законы. Пятнадцать лет каторги. Я мирный торговец, китайский подданный, и прошу говорить не вы. Позовите консула, только при нем возможен дальнейший разговор. Ты резидент китайской разведки, а между нашими странами вот-вот начнется война. И как думаешь, с тобой поступят? И думать не буду. Вызовите генерального консула Лу Шианя и подполковника Лединга. Тут вдруг заговорил пришедший в себя Тайхо. — Да, я требую присутствия господина полисмейстера, не? — даков грубо его оборвал. — Молчать. Миллионер опешил. Видимо, с ним давно так не разговаривали. — Скажешь, старый пень, когда тебя спросят. А пока заткнись. Тут нет полиции, а есть контрразведка. У нее разговор короткий. В Якутию захотел? Во, в несудебном порядке. — Поручик. Носняков вскочил, подыграл. — Слушай о закороде тюрьму его, в военную, на хлеб и воду. «Я требую прокурора», — заверещал купец, но его тут же увели. С постели кряхтя поднялся юн Детан и быстро уковылял прочь. Обстановка в комнате сразу изменилась. Резидент доверительно обратился к сыщику. «Зачем нам ссориться? Я хорошо знаю, кто такой Олег Геннадьевич. Про вас тоже слышал. Давайте разговаривать, как люди одной профессии, то есть уважительно». Попробуем. Только для этого тебе придется удовлетворить наше любопытство. Если слышал обо мне, стал быть, знаешь, для чего я приехал в Владивосток. — Ну, знаю, — уныло ответил Тунитай. — Лыков Алексей Николаевич, дежурный волкодав департамента полиции, сыщик для самых важных дел, разъезжаете по стране со своим греком, как пожарная команда. А вы-то знаете, с кем связались? В Донь Саньшене пойманы два ваших топографа. — Донь Саньшен. Буквально три восточных провинции, другое название Маньчжурии. «Слишком далеко забрались со своими шпионскими рекогностировками. Меня на них обменяют, а вам выйдет шиш!» «Обменяют или нет, мы еще посмотрим», — вмешался поручик. «На вас свет клином не сошелся. Поторгуемся, глядишь, и <свят> советую отвечать на вопросы статского советника Лыкова. Он приехал с полномочиями и от министра внутренних дел, и от министра военного». «Почему не ко мне? Я торговец сувенирами». А я думал ты, Рубинзон Крузо, поддел задержанного Азвиступола. «Пойми, мы сыщики, нам до ваших шпионских дел, как до лампады. А вот негодяй чему отдай. Ты же в курсе, где он прячется». Но Лыков жестом оборвал китайца, потер все еще соднящее ухо и сказал подчеркнуто грубо. «Мы знаем, кто ты». Знаем, что нанимал русских головорезов убивать китайцев, не желавших возвращаться домой. Раскинь мозгами, ты же умный. Или я арестую тебя надолго, как резидента враждебной нам разведки, и карьера твоя в Китае на этом закончится. Будешь списан в отставку. Или мы договоримся. Олег Геннадьевич тихо вытурит тебя прочь. Спустя время станешь начальником вашей секретной службы. На одной чаше весов твое будущее, на другой маньяк чума и бандиты погибельцев Сударкиным. Звесь, удивляюсь я тебе. Но тунетай и не думал задаваться. А я все это время удивляюсь вам, Алексей Николаевич. Вроде тоже умный человек, онесете такое? Руки распустили. Не может русская полиция без мордобоя. Вы залезли в чужой огород. У меня заключена сделка с вашей верховной властью. Вызовите сюда подполковник Лединга, он подтвердит. Не верите Генриху Ивановичу, телеграфируйте в Агенквар, полковнику Манкевицу. Манкевиц был помощником первого оберквартирмейстера Гугаша и заведовал его особым делопроизводством. В этом качестве он руководил военной разведкой и был начальником обоих сыновей Лыкова. Однако тот не смутился. Николай Августович сделает то, что ему прикажет Виктор Оренгульдович. Знаешь такого? «Барон Тауба?» пытался сохранить лицо резидент. «Он давно не удел!» «Это ты будешь не удел!» — пригрозил сыщик. «Многочисленные убийства китайских подданных пусть разбирает полиция. И купленный тобой Лединг, конечно, у них не найдет. Но придется ответить другим людям. Не здесь. Придется ответить Короне». Тут опять заговорил Ностников. «Господин Тунитай, расскажите, как устроены ваши отношения с полицмейстером Ледингом?» «И что за сделка с верховной властью? Жандармы тоже в ней участвуют?» «Разумеется!» Резидент преобразился, расправил плечи, гордо поднял голову. «Поймите, наконец, есть договоренность между вашими охранителями и нашими, и я гарант этой договоренности. Секретные службы всего мира с виду воюют между собой, но когда надо, сотрудничают. И нужны офицеры связи, уполномоченные лица, такие как я. Взять, к примеру, полковника Миранвиля де Сент-Киллера. Я никогда с ним не встречался, но он тоже в игре и хорошо обо мне осведомлен. Просто стороны условились, что их общение будет идти через меня и леддинга. Так что ни меня, ни Генриха Ивановича тронуть никто не даст. И перестаньте меня пугать. Но дайте закончить, властно прикрикнул Тунитай и даже стукнул кулаком. Вот вы тут упоминали войну между Россией и Китаем. Не будет никакой войны, потому что мы уже договорились, задействованы главные силы, правительства общаются через меня. Достигнуто соглашение, что Россия не примет суверенитет внешней Монголии, только ее внутреннюю автономию. Между нашими странами огромный товарооборот. Таможенная война несет обеим сторонам убытки, от поножовщины решено отказаться. Плюс на прошлой неделе мы обсуждали с представителем Каковцева, Каковцев министр финансов, «Условия займа на сумму 20 миллионов рублей, а вы тюрьмой стращаете. Хоть бы разобрались сначала, на кого руку подняли. Как дойдет до Петербурга, сами вылетите в отставку». «Ну, тюрьмы вам все равно не миновать», — усмехнулся Лыков, которого речь резидента нисколько не впечатлила. «Пока там главные силы сообщат мне о вашей гигантской значимости, посидите в одиночке. На это могут уйти недели, а то и месяцы». Потом битые карты обычно выбрасывают. И кто вылетит в отставку, узнаем по весне. У меня имение в Костромской губернии, капитал в Париже. Олега Геннадьевича тоже в обиду не дам. Суну в упомянутой вами агенквар. А вот что будет с вами, резать голову за отечественником. «Я выполнял приказ. Это наше внутреннее дело», твердо заявил китаец. «И потом, кому именно отсекли башку?» Лединг уверял вас, что все убитые рядовые кули. Вы действительно в это поверили? Чума получал за службу мясником хорошие деньги. Не за голову же землекопов я ему платил. Он казнил преступников, которым мое правительство заочно вынесло смертный приговор. Помните покойника с пристани Кайзерлинга? Это был один из вождей манджурской партии роевистов. Знаменные пытаются возродить монархию. Пляшут под японскую дудку. Великий князь Су этим летом попробовал учредить маньчжурское государство во главе с малолетним императором Пуи, тем, что отрекся от китайского престола. Ему сразу дали отпор, но раевисты не унимаются. Вот их переговорщика с японцами мы и прикончили руками вашего психопата. Другие не лучше. Изменники-сепаратисты из внутренней Монголии, беглые каторжники, крупные торговцы опиумом, дрянь, мусор которого не жалко. Да? А если сведения об этом проникнут в прессу? Бессудные казни на территории другого государства. Сказал, конечно, замнут. Со временем. Но владелец магазина сувениров никогда больше не попадет в колоду. Его выкинут напрочь. Мы провалились в Хунтанхау. Китаец впервые смутился. Что вы хотите? Всего два вопроса, и вы отправитесь в одиночку. Дальше будет видно. Я вас слушаю. Лыков демонстративно убрал допросные листы в карман. «Расскажите о Лединге. Он просто жулик или ваш шпион?» Резидент хмыкнул. «Зачем вам это, Алексей Николаевич? Никто не позволит его тронуть. Я не блефую. Лединг неприкасаемый. Мне интересно. Считайте это моим любопытством». «Как угодно. Генрих Иванович не шпион, но патентованный мерзавец. Он сумел сделаться стороной серьезных договоренностей между двумя великими державами». Тут вдруг арестованный воздел руки. «Я считаю мою родину великой державой, и не думайте в том усомниться». «Мы с поручиком согласны», — успокоил его Азвеступол. «Продолжайте». «Так вот, подполковник собирает взятки с китайских преступников. Это ни для кого не секрет», — продолжил признание Тунитай. «В Китае за банк азартных игр полагается 10 лет тюрьмы, а за продажу опиума — пожизненная каторга». «Здесь же, в русских владениях, можно откупиться. Вся ваша полиция продажна. Вы вольны обижаться. Но это правда. Ледин кладет в карман до трех тысяч в месяц при казенной квартире. Поэтому у него лучший повар в городе». «А шпионства за ним нет?» Недоверчиво уточнил Алексей Николаевич. «По моей части нет. Японцы? Тоже вряд ли. Германцы до вас еще не добрались. Мы с Генрихом Ивановичем собираем ясак с миллионки и делим примерно поровну. Поэтому он ручной, сообщает все секретные полицейские сведения, предупреждает о засадах и облавах. Также мы вместе сочиняем рапорты для жандармов, чтобы быть полезными. А самым важным, конечно, умалчиваем. Но для меня в азиатской части Владивостока секретов нет. Уж поверьте. Если вдруг тунетая не станет, русская полиция больше потеряет, нежели приобретет. Я удобен, я полезен. А переговоры на правительственном уровне. Сознайтесь! Вы лишь почтовый ящик, а не сторона переговоров. По второстепенным вопросам сторона, с достоинством ответил китаец. Про займ правда. Насчет того, что войны между нашими державами не будет, в это я тоже внес свою лепту. Лыков извлек из кармана бумагу. Передавайте про банду. Зачем вам сдался полупомешанный тертий Почтарев? Он «Был, если угодно, единоличным карательным отрядом китайского правительства», — пояснил Тунитай. «Очень удобно. Мои люди ни при чем убивают русский. А то, что делает он, это, по моему приказу, недоказуемо». «Казнь корейцев в гнилом углу чем объяснить? Маньяк ошибся?» э, «Нет. Просто японская разведка хорошо заплатила за убийство инсургента». «Как вы завербовали чуму?» — его подцепил один из моих вербовщиков. Русский уголовный, сознался арестованный. Шайка прибыла в город с плохими документами. Ей требовались паспорта, и я их предоставил. Заодно присмотрелся к ним. терсти конечно, чудовище. Даже на наш азиатский вкус он хуже зверя. Таким не надо бы жить. Но живет. Мне рассказывали, как он вершит расправу. Мороз, похоже. Вы видели дело его рук? На фотографиях, ответил Лыков. В жизни все страшнее. Как убивает профессионалист. Или в пятое межреберье, или сзади под лопатку. Слева косо снизу вверх. А этот смакует, растягивает в удовольствие. Садист и маньяк в одном лице. Чума таскает с собой саперный тесак. Раскольников, помнится, пришил изнутри сюртука лямки для топора. А Почталев приделал на левую полу целый карман и носит тесак в нем. Кроме того, у него всегда при себе финка и револьвер системы «Хлеменс», полученный от меня. Сначала чума режет своей жертве грудь, стараясь попасть между рёбер. Длинный такой разрез до подмышки. Потом раздвигает ребра тесаком, просовывает руку в рану и, ухватив легкое пальцами, тянет его наружу. Когда небольшой кусок, а когда и значительный. У еще живого человека. Сам стоит и наслаждается. Папаша его этому научил. еще в детстве. — Да. Мой вам совет. Убейте, сволочь, не берите живым. Заслужил. — Где мне искать банду? — деловито свернул беседу статский советник. — Я дослал их в Никольск-Уссурийский. Тут стало жарко благодаря вашим стараниям. Все трое уехали вчера. Адрес — улица Занадворовская, номера Хинган. Сыщики-разведчик встали. Тунитай спросил, а мне куда? Русских подданных я не убивал. А шпионские дела не доказать. Ностников ответил за всех. «Я доложу начальству, оно распорядится. Сейчас едем к вам на квартиру. Я арестую вашу переписку. Телеграфируйте Манкевицу, кроме шуток. Он все разъяснит». «А почему я не знаю о вашей договоренности с Оген-Кваром?» Резидент ответил. «Не ваш уровень, Олег Геннадьевич. Уж не обижайтесь. Штаб округа решено было оставить в неведении». — Я сотрудничаю с разведывательной службой генерального штаба напрямую. Так что насчет ареста бумаг, одиночной камеры и тому подобного подумайте еще раз, запросите Петербург. На усмотрение начальства отрезал поручик и увел арестованного. А звезду плохмыкнул. — Хм, дежурный волкодав департамента полиции. Это неплохо. но ну, На вокзал? — На вокзал. Китайцев чем больше резать не будет. Но военные кассы по-прежнему под угрозой. Тем более в Никольске-Уссурийском, где полно войск. Выезжаем немедленно.